холодный термоядер. Почти вся квартира занята установкой холодного термоядера. В большом серповидном магнит, от которого идут трубы к вакуумной установке и приборам слежения. Окна плотно занавешены, так что непонятно, день или ночь. В глубине Игорь с осциллографом дают указание Андрею. Кабель 3К в штекер 4ша. Андрей засовывает кабель. замыкание, вспышка ярких свет. Ё-коломоны. Игорь включает фонарик. Я же сказал, кабель 3К. Андрей, влезем в эту дубину с нутки без всаже. Почему все кабели одного цвета, а отличаются только бумажными бирками? Нет у меня времени проводочки раскрашивать. Что ты кабель напруги в отверстие для пылесоса засовываешь? Чему тебя в институте учили? уж точно не тому, как собирать антинаучные установки. Хоть пробки и учили менять, учили. Вот и чени. На большее ты, похоже, не способен. Будет Лариса в темноте спотыкается о кабель. Что тут происходит? Включается свет, Андрей подаёт Ларисе и руку. Сумасшедший учёный собирает установку холодного термояда. Это Осматривает установку. Да, вечный двигатель. Подключаешь его к водопроводному крану, а на выходе даровая электроэнергия. Такие установки уже есть, но они большие и горячие. А Игорь утверждает, что энергию можно получать при комнатной температуре в небольшом приборе. Поэтому и называется холодный термояд. Чего яд? Игорь, вы по этой задумке самых Яд для блондинок, не понимающих в современной физике. Как теперь убираться? Вы всю квартиру захламили своей установкой. Я ни при чем. Я в эту затею не верю. Но Николай приказал помогать. Вот. Не вставая с коленей, поднимает указательный палец. Из-за таких неверующих наука у нас не движется, а ползет. Ходит Борис. Кто тут ползет? Смотрит на поднимающегося Игоря. А, как обычно. Осматривает установку. Круто. Понятно, куда два кило золота ушло. Для контактов? Для контактов с инопланетянами, а? Я понял. Свист никогда долбанет. Хоть на колечко золота на скребу со стен. Вот почему мне никто не верит? Шеф верит, а я атеист, кстати. «Может, батюшку прислать, чтобы осветил?» Игорь хмыкает. «Чё хмыкаешь? Сейчас это модно. Сплав науки и этого». «Космическая энергия?» «Чё-то типа того. Мой Кент как раз на этом двинулся. Астральные духи ему служат, бухло поставляют. С утра хряпнет литр и пошёл с астралом общаться. А я ему говорю, чтобы самогонку лучше чистил, а то вообще ад привидится». Ты бы уладил проблемы с соседями, а то мы не доживем до испытания. Кроются в бумагах на столе и подают Борису толстую черную папку. А что такое? Не знаю, когда установка будет выдавать энергию. Пока же она жрет ее больше, чем потребляет весь дом. Это нужно было для запуска сверхпроводящего магнита. Да, запустили. И теперь в доме не работает ни один телевизор и перебои с мобильной связью. Хорошо. Только вы быстрее заканчивайте испытание. Новая сцена. Борис ходит по соседям. Стучится в квартиру, открывает женщина. Майор ФСБ Борис Савченко. Быстро показывает красную книжечку. Я по поводу террористов с первого этажа. Террористов? Да. Как вы и написали. Собирались взорвать дом. Мы их повязали. На месте работают эксперты, разминируют нейтронную бомбу. Временно не будет работать связь. Если увидите подозрительных людей, звоните по этому телефону. Даёт номер телефона. Да больше никуда. Это дело государственной важности. Я поняла. Вот вам приме. 3-процентный сталинский займ. Подаёт листок. И распишитесь, что претензий не имеете. Спасибо. Борис звонит в другую квартиру. Открывает мужчина лет 30. Если вы по поводу экспериментов на первом этаже, я уже звонил куда надо. Представляете, продолбили дырки в полу. И грохот такой, что штукатурка сыпется. Борис показывает удостоверение, заходит. Да. Лезет в карман. Если вы насчет компенсации, то никакая сумма. Борис как бы случайно достает из кармана пистолет, потом пачку долларов. Мужчина берет деньги. А вообще нормальный сосед только иногда шумит. Ну а кто не шумит? Я вот месяц назад ремонт затеял. Распишитесь, что претензий не имеете. В следующей квартире открывает семейная пара, явно алкоголики. У вас холодная вода есть? Да. А горячая? Тоже. А из третьего крана что идёт? Какого третьего? Вы разве не слышали? По многочисленным просьбам трудящихся, решением президента в каждой российской квартире бесплатно оборудуется кран с водкой. На первом этаже ведутся работы по подключению А мы думали, этот новый русский я опять ремонт затеял. А закуска? Колбаса плохо передаётся по трубопроводам. Но мы работаем над этим вопросом. Пока же на время ожидания вот вам сухпаёк. Достаю из сумки несколько бутылок водки. Слава президенту. Обязательно передам. Лично. У меня и послание с собой. Распишитесь вот здесь. В следующей квартире открывает пожилая женщина. Вы подавали заявление о шуме на первом этаже. Да вы не представляете, что там делается. Очень даже представляем. Строили и горный дом под видом спортивных ставок, конечно. Но благодаря вашей бдительности номер не прошёл. Большое вам спасибо. Да что я? Всегда рада. Помещение отобрано. Теперь там строится магазин для малых мущих. Вы уж потерпите немного. Подпишите, что претензий не имеете. Пока вот вам скидочная карта в сети этих магазинов. Подаёт карту. Конечно, большое спасибо. Расписывается. Борис уходит. В следующей квартире открывает молодой интеллигентный мужчина. Борис смотрит в папку. Валентина и Сергей Арины, писатели. Писатель только я, а моя жена переводчица. Да, помню. Вы написали недавний бестселлер Дазор не пройдёт. Ну уж бестселлер. Вы мне льстите. Так, франшиза. Точно, шиза. И а вы по какому поводу? Вы написали заявление о странном шуме на первом этаже. Оно попало к нам. Так вот, там тёмное строят логово. Тёмное? Вы вообще откуда? Из гор света. Но об этом лучше не распространяться. Поняли? А как это может быть? Как написано в вашем романе. Только в реальности все сложнее. Понимаете? Я не верю. Отлично. Значит, мне не придется применять к вам заклинание стирания памяти. Тянется под мышку, показывает пистолет. Вы должны знать, что у него имеются побочные следствия. Можно даже голову потерять. Интеллигент, твердо. Не придется. Отлично. Вот вам средство связи с нами. Бесплатно. Подаёт небольшой планшет. А как им пользоваться? Пишите пока свои опусы на нём. Мы их будем видеть и свяжемся при необходимости. Распишитесь, что претензий не имеете. Подаёт бумагу, интеллигент расписывается. Интеллигент закрывает дверь, слышно, как кричит жене. Валентина, у меня есть отличный сюжет для нового романа. Новая сцена. Борис входит в квартиру, бросает папку на стол. Хорошо, что все малявы попали к нам, а то встречаются интересные перлы. Достаёт листок, читает. Довожу до вашего сведения, что на первом этаже американские шпионы устроили штаб-квартиру для подрыва нашего государства, о чём говорят вспышки из окон, крики и стрельба. Я уверен, что там производятся пытки российских граждан. Кого ты пытал и расстреливал? Любопытных граждан. Я говорил Николаю, что не стоит устраивать лабораторию в жилом доме. В натуре хотел отдельную хату в Москве. Квартиры дешевле и лучше маскируются. А с соседями всегда можно договориться. Правда, это стоит денег. Вычтем из твоей зарплаты. Когда она будет? Да, на это вон долго ждать. Возьмём натурой. Стучит попкой о кожуху в остановке. Пойдет в папку. Когда она взорвется. Лариса, ты готова? Лариса снимает фартук. Готова. Убираться не надо. К тому же, когда этот гений работает, почти ничего не ест. Я ем за двоих. Купи мне молока. Зачем? За вредность. Лариса и Борис уходят. Может, испытание перенести за город куда-нибудь в подземный бункер? Ты же не веришь? Не верю. А вдруг, как в фильме Человек-паук, где сменок создаёт солнце прямо в центре Нью-Йорка? А что? Мысль в Нью-Йорке говоришь? Российские военные много бы дали за такой эксперимент. Всё у тебя шутки. Вот Николай с незнакомым человеком в тёмном костюме. Установка готова? Да, можем запустить на минимальной мощности. С тобой хочет поговорить наш человек из отдела энергетики. Это важно. Геннадий подает руку Игорю. Игорь? Андрей и Николай уходят в соседнюю комнату. сцена. Входят Андрей и Николай. Геннадий поднимается. Значит, договорились? Договорились. Геннадий уходит. Запускаем. Да, Андрей, включай нагрев. Андрей включает установку. Долгое время ничего не происходит. Из установки вылетает черный шар размером с футбольный мяч. Он касается кожуха, с громких лап взрывается. Установка замолкает, гаснет свет. Андрей зажигает фонарик. Что это было? Игорь зажигает аварийное красное освещение. Благоя чёрная дыра, она распалась, прихватив часть пространства. Хорошо, что здесь была только папка Бориса, а не он сам. Осматривает обугленный кожух. На нём нет папки Бориса. Андрей засовывает руку в образовавшуюся дыру. Вот это дыра! Думаешь, глубокая? Минимум до Новой Зеландии. Или далее до Луны. Или вообще в другую Вселенную. Контакты с инопланетянами? Ага. Иногда с ними проще договориться, чем с людьми. Во всяком случае, золото им не нужно. Откуда ты знаешь? Разговаривал на днях. Хватит об инопланетянах. Я не понял, эксперимент удался или нет. Где энергия? Вся энергия ушла на создание чёрной дыры. Если это так, эксперимент удался. Можно подавать на Нобелевскую премию. Только с практической стороны это бесполезно. Николай поднимает Джерзи, на улице темно. Твоя установка вырубила свет во всём квартале. Можно использовать как оружие. Например, стрелять прямо через весь земной шар. И это минимальная мощность? Нет, второй раз лучше не повторять. Установку разберите, мы её испытаем на полигоне где-нибудь ближе к Америке. С Геннадием договорились? Да. Ну и славно. Хотя бы в бюджете твоя чёрная дыра не проделала прореху. Николай уходит. Я не понял насчёт бюджета. Геннадий представляет могущественных людей из нефтянки. Они считают, что появление холодного термояда преждевременно и не готовы подтвердить своё мнение. крупной суммы. То есть они заплатили за то, чтобы эксперимент не удался. Николай тоже считает, что дешёвая энергия идея преждевременная. Так что у меня был выбор: или эксперимент с неясными перспективами, или деньги в твёрдой валюте и ничего не надо делать. И ты решил ничего не делать? Почему? Ничего. Хочешь, подавай на Нобелевку. Только, боюсь, ни один научный журнал результата не примет. Сдадут в психушку. Так что приходи завтра, будем разбирать установку. А почему я работаю на гения неудачника? Потому что удачников ликвидируют. Да ли секретности? Андрей, ёжица. Что-то стало прохладно. Игорь, трогают батареи. Кажется, отрубились насосы. А ведь соседи будут жаловаться. Борис всё уладил, жалобы провалились в чёрную дыру, буду редовать и на планетян. Ладно, до завтра. Андрей уходит. Сцена. Утро. Ходит Лариса. Установка пола разобрана. В центре комнаты Игорь сидит на сабристем, тихо гудящим ящике. Холодно, темно, нет электричества. Лариса снимает шубу. На улице мороза, отопление ещё не починили. Странно, у тебя тепло. Подходит к Игорю, протягивает руку к ящику. Какой горячий. А свет у тебя есть? Сейчас будет. Присоединяет кабеلك к ящику, включается неяркий романтический свет. У тебя волшебный ящик. Ничего волшебного, просто холодный термоет. Холодный, а так греет. Источник дешевой энергии. Я его давно изобрёл, только как большинство моих изобретений, он никому не нужен. Мне нужен. Садится на ящик рядом с сигрем. Согрей меня. Игорь обнимает Ларису